От Изданная в Амстердаме на немецком языке книжка Леона Фехтвангера «Москва 1937», в которой автор на основе личных впечатлений и наблюдений от поездки в СССР, дает оценку современного положения СССР, его политической, хозяйственной и культурной жизни, представляет несомненный интерес. Книжка содержит ряд ошибок и неправильных оценок. В этих ошибках легко может разобраться советский читатель. Тем не менее, книжка представляет интересы и значения, как попытка честно и добросовестно изучить Советский Союз. Фейхтвангер принадлежит к числу тех немногих некоммунистических писателей на Западе, которые не боятся правды, не сложили оружие перед фашизмом, а продолжают борьбу с ним. В то время, когда буржуазные разбойники Пера в угоду капитализму и фашизму состязаются в фабрикации отравленной лжи и клеветы против СССР, Фехтвангер старается доискаться объективной правды об СССР и понять его особенности.